Боцман учил меня, как положить корабль в дрейф, и после долгих стараний это мне удалось. Потом мы оба молча уселись и принялись есть. — Капитан, — сказал он наконец все -то с той же недоброй усмешкой, — здесь валяется мой старый товарищ Брайан. Не выбросишь ли ты его за борт? Я человек не слишком щепетильный.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 и сколько бедных моряков погибло с тех пор, как мы с тобой покинули Бристоль. Никогда я не видел такого неудачного плавания. Вот и Обрайен умер, ведь он и взаправду умер. Я человек не ученый, а ты умеешь читать и считать. Скажи мне без обиняков, мертвый так и останется мертвым? Или когда-нибудь воскреснет? Вы можете убить тело, мистер Хэнс. Но не душу, — сказал я. Знаете, о Брайан сейчас на том свете и, возможно, смотрит на нас. — Ах, — сказал он, — как это обидно. Значит, я только даром потратил время. А, впрочем, души, по-моему, большого вреда принести не могут. Я не боюсь душ, Джим. Слушай, я хочу попросить тебя...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 Дело ясное, он хочет, чтобы я ушел с палубы, но зачем ему это нужно? Он избегает смотреть мне в глаза. Взор его все время блуждает по сторонам. То он поглядит на небо, то на мертвого Убраина. Он все время улыбается, даже кончик языка изо рта высовывается от избытка хитрости. Тут и младенец догадался бы, что он что-то замышляет. Однако я сразу смекнул, как воспользоваться этим случаем. Такого тупицу ничего не стоило провести. Я и вида не подал, что хоть что-нибудь подозреваю. «Вина — Вина? — спросил я. — Отлично. Но какого? Белого или красного? — Все равно, приятель, — ответил он. — Лишь бы покрепче да побольше. — Хорошо. Я принесу вам портвейну, мистер Хэнс. Но придется его поискать. Я сбежал вниз, стараясь стучать башмаками как можно громче. Потом снял башмаки, прокрался бесшумно по дощатому проходу в кубрик, там поднялся по трапу и тихонько высунул голову из переднего сходного тамбура. Хенц никогда не догадался бы, что я наблюдаю за ним. И все же я принял все меры, чтобы не привлечь к себе его внимания.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 по самую рукоятку, окрашенной кровью. Он осмотрел его, выпитив нижнюю челюсть, потрогал рукой острие и, стремительно сунув его себе за пазуху, пополз на прежнее место у фальшборта. Я узнал все, что мне было нужно. Израиль может двигаться, он вооружен. Раз он старался спровадить меня с палубы, значит, именно я буду его жертвой. Что он собирался делать после моей смерти, тащиться ли через весь остров от Северной бухты к лагерю пиратов на болоте, или палить из пушки, призывая товарищей на помощь, этого, конечно, я не знал. Я мог доверять Хэнсу в том, в чем наши интересы совпадали. Мы оба хотели привести шхуну в безопасное место. откуда ее со временем можно было бы вывести без особого труда и риска. Пока еще это не сделано. Жизнь моя в безопасности. Размышляя, я не терял времени, прокрался назад в каюту, надел башмаки, схватил бутылку вина и вернулся на палубу. Хэнс лежал словно тюк в том самом положении, в каком я его оставил.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 Берега северной бухты также густо заросли лесом, как берега южной. Но сама бухта была длиннее уже и, по правде говоря, скорее напоминала устье реки, чем бухту. Прямо перед нами, в южном углу, мы увидели полузгнивший остров разбитого корабля. Это было большое трехмачтовое судно. Оно так долго простояло здесь... что водоросли облепили его со всех сторон. На палубе рос кустарник, густо усеянный яркими цветами. Зрелище было печальное, но оно доказало нам, что эта бухта вполне пригодна для нашей стоянки. — Погляди, — сказал Хенц, вон хорошее местечко, чтобы причалить к берегу. Чистый гладкий песок, никакой волны, Кругом лес, цветы цветут на том корабле, как в саду. — А шхуна не застрянет на мели, если мы причалим к берегу? — спросил я. — С мели ее трудно будет снять, — ответил он. — Во время отлива протяни канат на тот берег, оберни его вокруг одной из тех больших сосен, конец тащи сюда назад и намотай на шпиль. Потом жди прилива. Когда придет прилив, вся команда разом хватается за канат и тянет. И шхуна сама сойдет с мели, как молодая красавица. А теперь, сынок, не зевай. Мы возле самой мели. А шхуна идет слишком быстро. Правее немного. Так, прямо, правей, чуть-чуть левей, прямо, прямо.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 Одно было ясно. Мне надо не прямо отступать, а увертываться от Хенца. а то он загонит меня на нос, как недавно загнал на корму. Если это удастся ему, все девять или десять вершков окровавленного кинжала вонзятся в мое тело. Я обхватил руками грот мачту, которая была достаточно толста, и ждал, напрягая каждый мускул.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 С быстротой молнии я уцепился за ванты бизань мачты полез вверх и ни разу не перевел дыхание, пока не уселся на салинге Моя стремительность спасла меня. Подо мной, на расстоянии полуфута от моих ног, блеснул кинжал. Раздосадованный неудачей Израиль Хэнс смотрел на меня снизу, широко открытым от изумления и досады ртом.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 и, держа кинжал в зубах, медленно пополз вверх, с громкими стонами волоча за собой раненую ногу. Я успел перезарядить оба пистолета, прежде чем он продвинулся на треть отделявшего нас расстояние. И тогда я, держа по пистолету в руке, заговорил с ним. «Еще один шаг, мистер Хэнс», — сказал я, — «и я вышибу из вас мозги. Мертвые, как вам известно».